— Мальчик, я дал тебе этот шарик не для того, чтобы ты игрался в пинг-понг. Я дал тебе этот шарик, чтобы ты разминал пальчики. Ты должен работать днем, вечером, ночью, сидя на горшке и в кабинете гражданина-начальника. Тренируйте ваши руки, если хотите иметь успех. Миша Кронштадтский не выпустил шарик из рук даже тогда, когда красные комиссары подвели его к стенке. И это, я вам скажу, были руки. Таких рук больше нет. Я видел вот этими своими собственными глазами, как он протискивал пальцы в спичечный коробок, не раскрывая его. Он вытащил одну за другой три спички и имел феноменальный успех. Я не знаю, как он это делал, но я это видел. Если вы думаете, что взрезать сумку — это то же самое, что отмахнуть кусок колбасы, Значит, вам здесь делать нечего. Сумка не колбаса. Ну, как вы держите лезвие? Хотя как еще можно держать нынешнее лезвие? Когда-то давно я имел удовольствие работать с лезвиями. Это, скажу я вам, были лезвия. В сравнении с ними современный продукт напоминает никогда не неточеный топор. Золинг резал, как песню пел. Легко и нежно, словно горячий нож, настоящее сливочное масло. Бросьте это железо. Лучше возьмите обыкновенный пятак и заточите его, как золенгеновскую бритву. Это будет дольше, но это будет прибор. Удивительно то, что мы не признавали в нашем Михалыче преступника. Нашим учителем был уголовник, вор. Рецидивист с пятидесятилетним стажем, а мы воспринимали это как норму. Он был нашим преподавателем и прекрасным профессионалом в своей области. Не более того. Интересно, что и он не признавал себя преступником. — Вы думаете, мне нужен этот кошелек? Иногда философствовал он. — Мне нужен процесс. Мне нужна игра. Вы думаете... Мой лучший портмоне был самым толстым, ничего подобного. Свой лучший кошелек я взял с начальника ростовской уголовки на торжественном заседании, посвященном Дню милиции. Сколько там было денег? Пятьдесят рублей. Милицейские слезы. Но там присутствовало истинное искусство. Там была игра, азарт. А что деньги? Даже самый толстый кошелек не будет толще одной страницы из моей биографии. Что вы понимаете в жизни? Эх, молодежь! Не менее интересен был преподаватель грима, мимики и движения. Иногда он был склонен к грубости, но это целиком компенсировалось его профессионализмом. Ну, с подобной рожей тебя заберет первый милицейский патруль. «Ты что, жаву съел? Расслабь мышцы. Покажи глаза. Тебе нечего скрывать. Тебе нечего бояться. Ты нормальный, законопослушный гражданин. Подойди к милиционеру, улыбнись приветливо, спроси у него, где здесь поликлиника, спроси, который час, и не убыстряй шаг, когда уходишь. Не суетись!» «Запомните раз и навсегда». Лицо — тот же киноэкран. Какая пленка крутится у вас в голове, такой кадр проецируется на вашей физиономии. Так покажите мне приятную, радостную картинку. «Убери эту мелкоуголовную прическу, раздвинь брови и не держи сигарету, как зубочистку, не выпучивай глаза». Словно тебя голой задницей посадили на ощетинившегося ежа. Образ создают штришки. Так лепи из них целое. Ну как ты ходишь? Походка-визитка человека. По походке за полкилометра можно определить, кем работает человек, есть ли у него семья, здоров ли он, радостен или чего-то боится. Вы можете сколько угодно рассказывать, что вы служили на флоте или пять лет работали молотобойцем, но пройдите 3 метра, и внимательный человек сразу скажет, что вы никогда не стояли на палубе корабля и не держали в руках ничего тяжелее ложки. Если вы не научитесь двигаться, все прочие знания будут вам бесполезны. Жест выдаст вас быстрее, чем язык. Я знал десяток сыскорей, которые провалились только потому, что неправильно держали рюмку или застегивали пиджак. Учитесь думать телом, каждой мышцей, каждой клеткой. Грим — это последнее средство. Это жест отчаяния, когда все прочие средства перевоплощения исчерпаны. Когда истощаются мозги, человек хватается за краски. Ваша палитра, ваше лицо, ваша мимика, движение. Умейте управлять каждой мышцей, и у вас будет 100 лиц. Что меняет человек? Борода, усы, парик, чушь собачья, глаза и губы. И еще привычки окружающих. Если тебя привыкли видеть суровым, губы строчкой, ты пройдешь незамеченным с широкой улыбкой и веселыми глазами. И наоборот. Борода и усы для дураков, для костоломов, которые ничего не видят дальше своих кулаков. Таким дай атрибутику, бутафорию, шик. Один мой ученик, попав в переплет с подобным трудным контингентом, умудрился за 30 минут в кабинке ресторанного туалета наголо обриться осколком оконного стекла из тех же волос на скорую руку соорудить бороду и усы, Все склеить собственным извините за физиологические подробности, естественном мужского происхождения клеем, обменяться пиджаком со случайным ротозеем, чему тот был безумно рад, так как получил отличный импорт взамен потертого отечественного ширпотреба, и в подобном виде гордо прошествовать мимо стоящих на страже преследователей. Они на него смотрели, но они его не видели. Это не только борода и усы, это уже талант перевоплощения, поверьте мне на слово. Другой наш выпускник, видели бы его топором сработанную рожу, выкручивался из подобного затруднительного положения в женской одежде, и так в этом преуспел, что чуть не был изнасилован случайно повстречавшейся группой хулиганствующих подростков. И это, опять-таки, стало возможно благодаря только исключительно филигранному владению мимикой, походкой, гримом. И кто теперь мне может возразить, что в предстоящем вам деле мимика и движение играют второстепенную роль? Менялись предметы, менялись преподаватели. От обилия информации, впечатлений, голова шла кругом. Вы должны уметь выжать. И стать своим парнем в любой среде. Не уставали втолковывать нам. Вы одинаково безукоризненно должны держаться в кругу профессуры и мелкобуржуазного элемента, среди работяг и художественной элиты. А для этого вы должны знать, как они двигаются, говорят, едят, пьют, ходят в туалет, о чем думают, какие профессиональные хвори их одолевают. И вы должны точно так же, как они, уметь ходить, говорить, есть, пить, думать. Вы не можете позволить себе жить белой вороной в черной стае. Вы можете быть только черным среди черных. Биография любого человека — это тысячи осколков впечатлений, встреч, потери приобретений. Собранные воедино, выстроенные в строго определенной последовательности — Они составляют жизнь. Мы учим вас из разрозненных цветных стекляшек, филигранно пригнанных друг к другу, собрать совершенный витраж биографии. Но нельзя выдумать легенду, не подтвердив свою фантазию делом. Если вы утверждаете, что служите в балете, значит, будьте добры, надевайте пуанты и вставайте на пальцы. Если вы называете себя принцем датским, ведите себя соответственно. А если вы избрали роль судового кочегара, значит, должны управляться с лопатой именно как судовой кочегар, а не как, например, землекоп. Знать — значит уметь. Знания, не подкрепленные умением, бесполезны и даже опасны. А потому трудитесь, не жалея времени и сил, пригодится». Кто знает, может, от этого будет зависеть ваша жизнь. И снова с утра до вечера мы торчали перед мониторами тренажеров и в лингвистических кабинетах. Через год, когда преподаватели посчитали, что мы достаточно подготовлены, нам объявили условия экзамена. Такого мы не ожидали. Нет, это были не билеты, не зачеты и не письменные работы в классах. Пришла пора доказать, что вы не зря ели казарменный хлеб. Мы объявляем день открытых дверей. Завтра, послезавтра или через неделю вы отправитесь туда, в Большой мир. С собой у вас не будет ничего, кроме обычного армейского комплект Не будет еды, денег, дополнительной одежды, документов, жилья. Не будет даже элементарной расчески. Все это вы должны будете добыть сами. Это и будет главным условием экзамена. Скажем больше, Мы не гарантируем, что на кого-то из вас не будет объявлен в месте заброски розыск, и значит, ваши портреты появятся на стендах и в планшетах постовых милиционеров. Это для стимуляции вашей подвижности». Через два месяца мы отследим состояние ваших дел. Те, кто смогут легализоваться, организовать достойную легенду и быт, получат зачет и вернутся домой, или по желанию останутся там, где натурализовались, до особого распоряжения, может год, может пять, может больше, мы вас трогать не будем. Живите, как хотите. Те, кто будет раскрыт, Кто в течение указанного срока обратится к нашей помощи, отправится дослуживать в свои старые части, с исключением времени, затраченного на учебу. Определим несколько «не». Вы не должны покидать определенную вам географическую зону. Не должны выходить, тем более обращаться за помощью к своим родственникам, друзьям и знакомым. Не должны посылать письма, звонить. Вся переписка только через учебку. Не должны обнародовать наш контактный телефон бескрайней, точнее даже без сверхкрайней необходимости. Если вы, вступив в конфликт с законом, попадетесь, выкручиваетесь самостоятельно, не сумеете выкрутиться, сидите до конца контрольного срока. И еще одно может быть самое серьезное «не». Никому, никогда. Ни при каких обстоятельствах вы не должны рассказывать об учебке и характере вашего задания. Нарушение данного «не» будет расцениваться как разглашение государственной тайны и наказываться соответствующей статьей Уголовного кодекса. Моя очередь наступила к исходу четвертых суток. Армейские сапоги, портянки, белье... ХБ, штаны и гимнастерка, шинель БУ, пилотка. Перечислил мой актив в костюмер. Теперь карманы. Я вывернул карманы, выложил на стол те немногие вещи, что позволялось иметь в учебке. — А носовой платок можешь оставить, — милостиво разрешил инструктор, глядя на мой шмыгающий нос. — Не унывай, тебе еще повезло. Некоторых мы забрасываем на пляж в одних плавках, а у тебя шинелка. — А куда меня направит попытался выведать я. — А кто знает. Страна большая. Может, в заполярную тундру, может, в Сочи, — пожал плечами инструктор. — Иди лучше отъедайся последним ужином. Может статься, что в ближайшие сутки перекусить тебе не удастся. Ужин я ел без аппетита, гадая, что меня ждет в скором будущем. Я отвык от гражданки и опасался встречи с ней. Что-то будет. Ночью я летел на транспортном самолете, сились по положению звезд и продолжительности полета определить точку выброса. — Не мучайся. — Дальше места не увезут, — посоветовал инструктор. А время, что оно и соврать может. У нас как-то одного такого следопыта полтора часа крутили над аэродромом, а выгрузили за забором родной учебки такт. Самолет пошел на посадку. Не давая возможности оглядеться, меня пересадили в крытую машину и везли около трех часов в неизвестном направлении. Наконец машина встала, дверца распахнулась. Выходи, приехали. Я стоял на небольшой полянке среди хвойного леса. Два условия. Эту дорогу не использовать и до смерти не умирать, — предупредил инструктор. Ни пуха. Мелкий дождик, капающий на лицо, отсутствие пищи, тайга на пять или сто километров вокруг и полная неизвестность — вот такой безрадостный получается актив. У диверсантов хоть парашют с собой имеется, оружие, спички, а я гол, как ощипанный сокол. Стороны света я определил быстро, но какой от того прок, когда карта местности, неизвестно даже приблизительно. Здесь что юг, что север, что квашеная капуста — все едино. «Если не знаешь, куда идти, ищи водоем», — вспомнил я совет инструктора по природному выживанию. Ручеек впадает в ручей, ручей в реку, река в другую, более крупную реку. Где большая вода, там непременно встретится жилье. Люди без воды не могут. Действительно, в первой же попавшейся на пути деревне можно, изобразив кораблекрушение и, всплыв в одних трусах, обзавестись гражданской одеждой. В крайнем случае ее можно позаимствовать с ближайшей бельевой веревки. Утопленника, даже если и поймают, не накажут. Народ у нас жалостливый, но утопленников и погорельцев руку не поднимает. Я отыскал самую высокую сосну, влез на неё и внимательно огляделся. Ни населенных пунктов, ни просек, ни покосов, ни домов, ни даже реки я не обнаружил. Но заметил небольшую грунтовую дорогу. Взяв азимут, я часа за полтора дотопал до нее. Весь следующий день, лежа в хорошо замаскированном логове, я наблюдал за движением, в первую очередь отслеживая военные и другие, несулящие мне добра, автомобили. Глупо в самом начале пути напороться на случайный патруль или собственными ногами притопать кпп военного городка или секретной площадке лесная дорога чревата самыми неожиданными сюрпризами